Глава девятая Первое, что я услышал, это шум дождя, а следом за этим тяжелые капли обрушились на мое тело, вмиг заставив меня поежиться от холода. Распахнув глаза, сразу же перевернулся на бок, так как в них попала вода, падающая с небес. Оказалось, что я валялся на голом асфальте где-то в городе. Темные силуэты высоких зданий смутно вырисовывались сквозь пелину дождя. И отчего-то они были мне знакомы, но я не сразу понял, что именно не так. В голове стоял гул. Пришлось даже вновь подставить холодным каплям лицо, чтобы хоть как-то вернуть четкость мыслям. И да, это помогло. «Чтоб тебя, Хао!» – прохрипел я, чувствуя, как что-то царапает горло. Тянущая боль разлилась по всему телу. Мне было сложно встать на ноги, но подняться все же пришлось. Оставаться на месте, непонятно где, я не собирался. Уф, тяжелый вздох. Я потянулся и прохрустил позвонками. Не особо достойное занятие для такого человека, как я, понимаю, но даже подобные мелочи необходимы для моей профессии. Ладушки, и что теперь делать? Однако стоило мне детально осмотреться. Дождь не особо мешал, да и спрятаться от него было негде. Я вздрогнул, в груди что-то ёкнуло так как я понял, что именно меня так смутило. «Нет, это невозможно», — пробормотал я, глядя на монорельсовую железную дорогу, протянувшуюся высоко надо мной. «Где я, черт бы вас подрал?» «Эй, красавчик!» — приторно-ласковый женский голос заставил вздрогнуть. «Да, он был знаком мне. Знаком до жути. В буквальном смысле этого слова. Не меня ли ищешь?» Медленно обернувшись, я чуть было... «Не нос к носу» столкнулся с темноволосой азиаткой, которая скалилась мне кровавой улыбкой прямо в лицо. «Каори?» – удивленно переспросил я, а в следующую секунду вскрикнул от резкой боли в животе. Опустив взгляд, увидел, что девушка пронзила меня насквозь столетней катаной – символ и трофей клана Танака. Алая кровь медленно стекала по острому и почему-то черному лезвию, растворяясь в луже под ногами. «Ты!» – прохрипел я, и в тот же миг снова вскрикнул, когда азиатка вырвала оружие из моего тела и ударила в грудь, отчего я рухнул обратно на асфальт. «А кого ты надеялся здесь встретить, Мор?» – продолжала скалиться она. Ее тело было таким же, как прежде, за исключением того, что в нашу прошлую встречу на ней не было жутких кровоточащих порезов. Каори Танака, одна из моих любовниц в прошлой жизни. Как мы вообще могли с ней столкнуться? Или это бред умирающего разума? Может, Хао добился своего, и меня растерзали демоны, а сейчас жизнь медленно покидает мое тело? Знаешь, девушка тем временем шагнула ко мне и ткнула пальцем, при этом презрительно скривившись: А ведь я доверяла тебе, Мор. Ты был для меня всем миром, но вместо этого нагло использовал. Трахнул, как какую-то шалаву, а потом сбежал. Нет, так дела не пойдут. Я должна отомстить. Так ты уже... Я не успел договорить, когда обезумевшая от вида крови и жажды мести азиатка взмахнула катана и начала бить ей у меня в грудь, живот, плечи, ноги. В общем, куда могла попасть. Боль была поистине адской. Я готов был закричать. Но к тому моменту Каори успела пронзить мою гортань. Отчего я мог только хрипеть. И самое обидное было то, что я не умирал. Я все так же лежал под дождем в луже собственной крови. А девушка с безумием в глазах продолжала кромсать мое тело. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Орала она, нанося один удар за другим. Я не мог сопротивляться. Силы оставили меня еще в тот момент, когда Хао открыл портал. И теперь все, что мне оставалось... Это терпеть боль и хрипеть в попытках хоть как-то вырваться. Но все было бессмысленно. «Умри!» — в последний раз воскликнула Каори и рубанула катаной по моей шее. Еще один приступ острой боли, а после моя голова откатилась в сторонку, чтобы перед тем, как тьма затмит взор, я мог увидеть усмешку на лице азиатки. «Ты ничтожество, Мор!» — прошипела она, прожигая меня уничижительным взглядом. И в следующий раз ты так просто не отделаешься. Следующий. И как это понимать? Почему я не умирал? Или умер? Да что вообще за херня творится? Куда меня закинул этот чертов Хао? Неужели он и правда смог открыть проход в преисподнюю? В ту, что описывается во всех религиозных текстах. Если так, то дела мои плохи. Надо бы встать и осмотреться. Дождь. Опять этот чертов дождь. И почему он никак не закончится? Мне удалось быстренько встать на ноги. Тряхнув головой, и привел мысли в порядок. Нет, так не пойдет. Моя злость к добру не приведет. Как бы глупо это ни звучало. К тому же, это не моя злость. В меня будто что-то проникло, заставив ощериться на само положение, в котором я оказался. Черт. Тихо прорычал я и снова огляделся. Я стоял на том же самом месте. Где всего несколько секунд назад погиб? Или не секунд? Почему меня не отпускает чувство, что прошло уже несколько дней? Знаю, звучит безумно, но что-то мне подсказывало, что так оно и есть. Или это снова кто-то пытается запудрить мне мозги? Эй, красавчик! Да жути знакомый женский голос. Стоп, я ведь это уже говорил. Не меня ли ищешь? Резко обернулся и чуть ли не нос к носу столкнулся со своей бывшей из той прошлой жизни. Мор! прошепела она. Но в ту же секунду я отпрыгнул назад, и у меня перед лицом просвистело черное лезвие катаны, которой девушка ударила снизу вверх. «А в настоящей жизни ты использовала пистолет?» – усмехнулся я, глядя в глаза растерзанной азиатки. «Да, именно что растерзанный. Другого слова я не мог подобрать для ее внешнего вида. порванные юбка и блузка». «Жуткие раны по всему телу, стеклянные и обезумевшие глаза. Передо мной стояла та самая Каори, которую я знал, будучи Клайвом. Кибернетический мир с наглыми и всесильными корпоратами, с такими же ублюдками-повстанцами, со всей своей сволочной жизнью. И я определенно не желал сюда возвращаться. Поэтому неудивительно, что в преисподней я оказался именно здесь. Ведь у каждого должен быть свой персональный ад». «Да как ты смеешь?» – зло произнесла Каори и ринулась в атаку. Кота мелькала перед моим лицом каждую секунду, но мне всегда удавалось увернуться. Пусть и в последний момент, но я выходил с траектории смертельного оружия, оставляя собственную шкуру целой. Ответить противнице мне было нечем, но не с голыми кулаками идти против той, что всю жизнь учила секретные техники клановых убийц. С другой стороны, а какой у меня выбор? Либо я пойду в нападение, либо... Кстати, что тогда произойдет? Мы будем вынуждены сражаться, пока кто-то не устанет? Что-то мне подсказывает, что первым буду я. Так как это... Это существо... Я сильно сомневался, что передо мной настоящая Каори. Вообще способна выдохнуться. Сдохни же! В очередной раз выкрикнула девушка и нанесла прямой удар. Мне удалось уйти вправо, крутануться и оказаться рядом с ней. Вот и все. Ухмыльнулся я и схватил ее за горло, желая свернуть шею. Но как только я сжал бледную кожу... Бах! Выстрел оглушил меня, а тупая боль, пробившая грудь, заставила отступить и скривиться. Я схватился за раненое место, а когда посмотрел на руки, то увидел на них собственную кровь. «Не все так просто, Мор!» — ехидно произнесла азиатка, стоя напротив. «Да ты издеваешься!» — прохрипел я. «И мне это безумно нравится!» Согласилась со мной эта тварь, и наотмашрубанула катаной. Моя голова уже во второй раз, второй ли, отделилась от тела и покатилась по мокрому асфальту, дав секунду, чтобы увидеть, как я медленно падаю в холодную лужу. «Нет-нет-нет, так дела не делаются». Я мотнул головой и мигом вскочил на ноги. Холодные капли дождя привели мысли в норму. «И почему я всегда расфокусирован?» перед тем, как появится эта тварь. «Эй, красавчик!» Жутко противный и знакомый голос. «Не меня ли ищешь?» К сожалению. Выдохнул я и вскинул руки, когда передо мной появилась Каория. «Слушай, а давай на этот раз без твоих выходок». «Что?» Казалось, что она искренне удивилась. Даже бровки вскинула и склонила голову на бок. «Чего ты хочешь, Мор? Думаешь, что сможешь от меня убежать?» «Точно. А вот убегать я еще не пробовал». Впрочем, не в моих правилах, но если придется, то назовем это стратегическим отступлением. Вовсе нет, я отрицательно покачал головой. Но мне бы хотелось хотя бы в чем-то разобраться, хорошо? На женском разорванном лице? Да, да, разорванном. Впрочем, мне кажется, что я об этом уже говорил. Появилось нечто напоминающее хитрую улыбку. Ладно. игриво протянула девушка и даже отступила на шаг. Видимо, мое предложение ее заинтриговало. «И чего же ты добиваешься?» «Для начала право жить», — просто ответил я. «Нет», — хмыкнула она, — «не получится. Здесь нельзя жить, здесь только выживают». «Логично», — я пожал плечами. «Тогда хочу выжить». «А вот это хорошо». Азиатка оскалилась, а в следующую секунду заорала так, что я вздрогнул от неожиданности. «Тогда докажи, что достоин!» А потом снова ринулась в бой. На этот раз она не стала скрывать припрятанный пистолет и сразу же пустила его в ход. Звуки выстрелов перебили шум дождя. Но тогда я успел увернуться от пуль. Все-таки я был непростым человеком. Лезвие катаны разрезало водяные нити, протянувшиеся с небес на землю. Я уклонялся и от этих атак, чем сильно раздражал противницу. «Да когда же ты сдохнешь, урод!» кричала она мне в лицо, наступая и продавливая мою оборону с каждым мгновением. Увы, меня это тоже бесило, так как противопоставить ей я ничего не мог. И все же... В какой-то момент я почувствовал свои силы. Нет, не силы Клайва. Он не обладал теми способностями, что раскрылись в бедняге Филатове. Я ощутил пульсацию истока. И как только понял, что магия во мне пробуждается, то меня захлестнуло воодушевление. «Хватит!» – рявкнул я в лицо противницы и хлопнул ладонями. И не просто так, ведь таким образом остановил черный клинок, сжав его с магическим усилением. Острие катана слегка пронзило мою кожу, аккурат в центре груди, заставив мое сердечко стучать с удвоенной скоростью. «Прекрати!» – рыкнул я. «С чего вдруг?» – усмехнулась азиатка и выстрелила, целясь мне в лоб. Только и тогда я успел мотнуть головой в сторону, отчего пуля задела лишь краешек уха. «Да, жив, но приятного все равно мало». «Что?» Каори удивленно распахнула глаза. «Нет». Еще несколько выстрелов, направленных в голову и грудь, прошли мимо. Не знаю, как у меня это получилось. Даже в реальности я не обладал такой гибкостью. Но все таки мне удалось выжить. «Теперь твоя очередь». Хитро улыбнулся я и хотел уже броситься на врага, когда увидел ее хищную мордочку. Думаешь, что все так просто? поинтересовалась азиатка прищурившись. А что скажешь насчет этого? Она слегка надавила на катану, отчего лезвие еще глубже прорезало мою кожу, но я сжал его жестче, можно сказать, зафиксировал в своих руках. Однако именно этого сучка и добивалась. С ехидной ухмылкой она просто отпустила рукоять и помахала на прощание. Сперва я не понял, к чему это, но стоило мне чуть попятиться по инерции как под ногами исчезла земля, и я сорвался в глубокую пропасть, перед новой смертью увидев грубый срез асфальта, будто кто-то прорыл канал и забросил свое дело. Ненавижу.